Глава 19. Уже на вилле, едва оказалась в гостевой комнате, Лиза бережно подняла с прикроватной тумбочки бесценную книгу. Более собирать ей было нечего, и от нетерпения не могла усидеть на месте. Девушка вышла в коридор, надеясь добраться до главного зала на первом этаже. Федерико нашелся там же, расслабленно читая что-то на небольшом планшете. Он водил по экрану пальцем, и время от времени его губ касалась едва приметная улыбка. «Вы опередили меня, Элизабет», словно почувствовав присутствие гости, проговорил молодой человек, поднимая свой взгляд на вошедшую ведьму. «Опередила?» удивилась Лиза, останавливаясь неподалеку, чтобы иметь возможность видеть двор в окне. «Сбегайте раньше меня!» Шутя, проворчал Федерико, убирая на журнальный столик свой планшет. «Мне и так до чертиков неловко было беспокоить вашу семью», смущаясь, принялась оправдываться Лиза. «Так что давно пора. Но я была рада этой встрече, Федерико». «Взаимно, сеньори Тоннери». Молодой человек принял серьезный вид и протянул ей руку. Лиза протянула в ответ свою ладонь, которую немедленно бережно пожали. «Мне пора». Девушка мягко освободила руку. В окно она видела, как к крыльцу подъехала машина, И Рикардо вышел из нее, поднимаясь на крыльцо. «Надеюсь, что следующая наша встреча произойдет при более приятных обстоятельствах». Федерико поднялся с кресла, собираясь проводить гостью. «Обещайте мне это». «Обещаю», — улыбнулась Лиза, отчаянно мечтая забыть тот момент, когда впервые увидела Конта-младшего нелепо лежа посреди дороги. Стоило им обоим оказаться на крыльце, Рикардо кивнул брату и глянул на свои часы. «У нас не так много времени. Не хотелось бы спешить!» Теперь он смотрел на притихшую ведьму. «Тогда едем!» Лиза спустилась с нескольких каменных ступенек и, подойдя к машине, повернулась, чтобы попрощаться с Федерико. Едва удобно устроилась на пассажирском сидении возле севшего рядом Рикардо, машина отъехала от дома. Лиза проводила его взглядом. Затем, рассматривая окрестности, пока по пустой дороге в сторону аэропорта. Уже принялось темнеть, когда они добрались до нужного места. Трехэтажное здание Сивильского аэропорта с огромными решетчатыми буквами на крыше освещалось огнями. Здесь было шумно, и стоило признаться себе, не любила Лиза самолеты и все с ними связанное. «Лучше уж по земле». Рикардо почувствовал ее волнение и взял за руку, проводя в просторное фойе первого этажа здания. Лиза подняла взгляд к потолку, выполненному в виде арок с чередованием синих и белых фрагментов. Конте подвел девушку к нескольким рядам стоящих скамеек и предложил присесть, пока они ожидали. «Самолет уже сел! Твой друг задерживается, Элизабет!» — проворчал Рикардо, глядя на ведьму. «Тебе так не терпится избавиться от меня!» Хмыкнула Лиза, не собираясь садиться, поскольку слишком волновалась. «Что ты, дорогая?» — склонился к ее лицу Конте. «Скорее не желаю отпускать. Может, послать к черту аэропорт и отвезти тебя обратно на виллу?» «Ты забыл условия договора?» — проговорила она с опаской, поскольку лицо молодого человека оказалось слишком близко от ее лица. «Я помню каждое слово, Элизабет», — неспешно ответил Рикардо, не собираясь отстраняться от неё. Но кое-что ты забыла, соглашаясь на него. Что же? Замерла ведьма, лихорадочно перебирая в голове все пункты. Что она забыла, черт возьми? Ну что? Рикардо немного помучил ее ожиданием, затем пояснил. Только деловые отношения, верно? Поэтому все, что бы я не делал или не собирался сделать, является исключительно деловым. И? «Но что поделать, синьорита? Наш договор подразумевает отношения близких людей, влюбленных. Следовательно, окружающие должны верить в то, что это не фарс». Бархатный голос Рикардо обволакивал ее сознание, вынуждая сердце стучать чаще. «И?» — тихо спросила ведьма, отчего-то совсем не кстати, припоминая тот самый поцелуй у кафе. «Ну почему слова Рикардо звучали так волнительно?» Лиза перевела взгляд на его губы, слишком поздно понимая свою ошибку. Рикардо уже видел приближающихся братьев Деллатур, когда склонился к девушке ниже и коснулся ее губ легким поцелуем. И что делал? Черт его знает. Своеобразная печать под их договором. Губы Лизы дрогнули, словно она собиралась ответить ему, но пришлось прерваться. Рикардо выровнялся и опустил руку на плечи своей спутницы, разворачивая растерянную девушку к ее подельникам. «Атака клонов!» – пробормотал Конте, глядя на двух хмурых близнецов. «Лизон!» – Ленджер кинул мрачный взгляд на нахала, посмевшего касаться их подруги, и взволнованно обратился к ведьме. «Лизон, ты в порядке? Все хорошо? Я так рад, что ты в порядке! Нэри, совести у тебя нет!» проворчал с другого бока Камиль и сгреб в охапку девушку, тепло обнимая. «Мы рисковали жизнью, а она тут черти чем занимается со всякими...» Юноша осёкся, когда Конте смерил его тяжёлым взглядом, всё же позволяя отобрать свою гостью. «Это Рикардо Конте», представила его Лиза, освобождаясь из рук друга. «Мой парень». Она нервно улыбнулась, видя вытянувшиеся лица мальчишек. «Всё потом расскажу». Заявила Лиза, понимая, что теперь допроса с пристрастием не избежать. «Так не будем же тратить время зря!» Ломким голосом продолжила девушка, недоверчиво поглядывая на Рикарду. Тот улыбнулся, без труда читая ее и понимая смятение девушки, пока улаживали все необходимое перед отлетом. Она прокручивала в мыслях последние события, ругая себя за то, что была так опрометчива. И призналась себе в том, что поцелуй понравился вынуждая Конте стянуть ниже галстук, глубже вдыхая свежий ночной воздух. Он проводил гостю и ее стражу к самолету, затем, желая доброго пути, наблюдал, как Лиза поднималась по трапу. Девушка остановилась на последней ступеньке и повернулась к нему, затем махнув рукой на прощание. «Будь осторожна, Элизабет», — тихо проговорил Конте, зная, что она все равно его слышала, несмотря на шум. «И ни о чем не волнуйся!» Она кивнула, задержалась на мгновение в нерешительности, а затем скрылась в салоне. Рикардо постоял еще минуту и вернулся в здание аэропорта. Затем оттуда, глядя в огромное окно, наблюдал, как взлетел самолет. «Лиз, что происходит?» Продолжил свой допрос Леджер. «Почему ты назвала этого Бандера со своим парнем, Нэри?» Вмешался Камиль, располагаясь справа от подруги. «Вот потому и назвала, что похож на Бандераса!» — проворчала Лиза и уложила книгу на колени. «Что за игру ты затеяла?» — снова спросил Леджер, принимая у стюардессы кофе. «Всему виной решение отца! Я же говорил, что мы поможем! Ты не должна так отчаиваться, Лиз!» «Все не так!» — поспешила заверить ведьма. «Пожалуй, эти несколько часов перелета покажутся ей вечностью. Мы с Рикарду действительно встречаемся!» Это факт, и родители ни при чем. Врать близняшкам не хотелось, но она должна была. Девушка опустила на прабабкину книгу обе ладони, чувствуя, как их покалывало. Но не магия была тому виной. Точнее, это было кое-что посильнее любой из существующих магий. Сердце волновалось. Ведьме казалось, что чем дальше она будет отдаляться от этого человека, тем легче должно было становиться. Но хозяин прекрасной Палма Солиада... Не давал ей покоя. Слушая неугомонных приятелей, Лиза вздохнула. Она откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. «Да кто он такой? Рикарду Конте! Чтоб заставлять думать о себе!» Род Конте достаточно древний. Значит, Серафима могла знать о нем. Если повезет и бабуля не прибьет ее на месте за проступок, то поможет. Девушка приняла от стюардессы горячий чай с лимоном и принялась греть руки. Самолет приземлился, когда уже стало светать. Лиза ощутила огромное волнение. Как отреагирует на ее приезд отец с матерью? Тут и гадать нечего. Мама будет с несчастным видом качать головой, а потом закроется с кучей отчетов, готовясь к очередной поездке или презентации. А отец отчитает как следует. Лиза обняла книгу и покосилась на несколько блестевших такси, ожидавших на стоянке прибывших пассажиров. Применять свои заклинания на близких – это малость нехорошо, разве что чуть-чуть, для поднятия настроения. В серьезных случаях это ни к чему хорошему не приводило. Ей отчаянно не хотелось накладывать чара на отца. Тирис, знак забвения, позволил бы Николя забыть некоторые подробности прошедших дней. Но проверяла его Лиза только один раз, да и то на соседской собаке. После подобных манипуляций животинка помечала все углы в хозяйском доме, причем тут же забывала, в каком углу делала это минуту назад и начинала снова. Короче, вариант гиблый. Она все же набралась храбрости, распрощалась с шумными близняшками и села в последнее такси. Машина быстро помчала по почти пустой дороге и девушка с тревогой вглядывалась в темные силуэты деревьев, росших вдоль нее. Стоило Лизе увидеть знакомые ворота, Как устала, вздохнула. Выйди из такси, девушка торопливо прошла по дороге, ведущей к дому, и поднялась на крыльцо. Затем с усилием толкнула и открыла дверь. Знакомый запах, родной дом. Домоправительница бросила отчитывать горничную, по ее мнению, неаккуратно расставившую цветы в гостиной, и взволнованно поглядела поверх своих небольших очков на юную хозяйку. «Наконец-то вы дома!» Женщина быстро отдала распоряжение помощнице и поторопилась к лестнице. «Я предупрежу Николая Альбертовича, что вы вернулись!» Похоже, в этом необходимость отпала, поскольку Лиза уже слышала шаги отца в коридоре. Глава семьи направлялся к ним. Николя быстрым шагом вышел к ступенькам на втором этаже и наклонился к перилам, пытаясь разглядеть стоящих внизу женщин. «Лиз!» «Привет, пап!» Глухо проговорила девушка. «Поднимись в кабинет!» Голос Николя сорвался. Он только махнул рукой, веля следовать за ним, и исчез из виду. Лиза обреченно стала подниматься по ступенькам. «Мы так рады, что вы наконец дома!» Домоправительница смутилась от своих же собственных слов. Она деловито принялась наставлять помощницу, стоящую с захапкой цветов, словно бы и не говорила ничего. «Спасибо!» Лиза благодарно кивнула и пошла наверх. По дороге она забежала к себе и припрятала книгу. Дверь в кабинет отца была приоткрыта, и теперь Лиза вошла к Николя. Она остановилась перед его рабочим столом и заставила себя нервно улыбаться. Николя угрюмо вертел в руках ручку, сидя в кресле, и поднял взгляд на дочь. «Пап!» – начала говорить Лиза. Но мужчина внезапно поднялся, и кресло скрипнуло мягкой кожаной обивкой. Он быстро подошел к дочери и порывисто обнял ее. Подбородок Николя привычно лег на ее золотистую макушку. Укачивая Лизу, отец все повторял что-то успокаивающее, от потрясения переходя, как обычно, на свой родной язык. Через какое-то время Николя отстранил от себя дочь, напоследок погладил ее мягкие волосы и отошел, возвращаясь к своему столу. «Мы с матерью чуть с ума не сошли». Теперь шла вторая фаза. Лиза приготовилась к атаке, совсем недавно согретой отцовскими объятиями. «Прости меня, пап, мне так жаль!» Она с несчастным видом сделала шаг навстречу. «Господи, ты жива! О чем я говорю?» «Не смей так никогда делать, слышишь? Не смей!» Николя скинул пиджак и расстегнул воротник рубашки. Когда он понял, что воздуха все равно не хватало, то подошел к окну и приоткрыл его, впуская утреннюю прохладу. «Я поняла, пап, это как-то само собой вышло», — тихо проговорила Лиза. Про себя она подумала, что Николя хватил бы удар, зная он, каким образом дочь так проворно добралась до самого побережья Испании. «Понимаю, что ты устала и хочешь отдохнуть, но ничего не хочешь мне рассказать». Хозяин дома развернулся лицом к дочери, отпуская край шторы. «Рассказать?» — насторожилась ведьма. «Черт! Неужели хотела расспросить о ее возлюбленном?» «Нет, только не сейчас. Она не готова, честное слово». «Рикардо звонил мне недавно», — уж больно вкратчивым голосом проговорил Николя. «Вот как!» — нервно улыбнулась Лиза. «Незадолго до твоего приезда», — пояснил Николя спрашивал как ты добралась какая забота пробормотала девушка странно что ты удивлена отец устало опустился в кресло особенно если учесть пап остановила его лиза я должна тебе все объяснить боже неужели он видел ту статью и уже сам обо всем догадался ты поэтому решила съездить в испанию хотела определиться с выбором Серьезно спросил Николя, как будто они обсуждали новый проект. «Можно и так сказать», — глухо отозвалась Лиза. Отец решил, что она выбирала между братьями. Какой ужас! Но нужно играть до конца. «И почему же Рикардо?» — нахмурился отец. «У него... плечи шире?» — пробормотала ведьма, желая как можно скорее закончить этот неловкий разговор. Брови Николя поползли вверх. Но мужчина только тактично промолчал, желая на сегодня оставить эту тему. Лиза от волнения принялась накручивать на пальцы края тонкого топа. «С тобой точно все в порядке, Лиз?» – спросил отец. «Да», – она торопливо кивнула. «Я что-то совсем устала. Прилягу немножко, можно?» «Иди, конечно», – согласился Николя. «Мне нужно будет уехать через полчаса». Буду только поздно вечером. Ольга в доме удала тур. Моник заехала на пару дней. Я сам с ней поговорю. Иди.